Глава 36. Эпилог. Обо всем понемногу и коротко о главном. Николета Арден. Расследование по делу герцога Шелдона длилось полгода. Многие попали под гребенку и получили заслуженное наказание. Дарния сама разбиралась с мятежным герцогом и его помощниками. Гербургской империи тоже хватало дел. Графиня Сильвия Канте была позорно сослана в дальнее поместье с запретом на возвращение в столицу до особого распоряжения. По слухам, там она активно пыталась охмурить соседа, вдовца, похоронившего трех жен. На мой взгляд, Сильвии хотелось доказать всему миру, что она может найти себя достойного супруга даже в провинции. Ее тетка, фрейлина императрица, потеряла свой статус и тоже была отправлена в загородное владение. Интриганке полагалось дышать свежим воздухом и скрипеть зубами от злости, вспоминая, что она потеряла. Прочие гербрукцы в том числе и участвующие в создании и распространении дурманящих смесей, были сосланы на каторгу, а кого-то даже публично казнили. Жесткой рукой император отбивал желание повторить этот способ наживы в своем государстве. Но это все политика, которой мы все поневоле касались. Гораздо приятнее происходили события на личном фронте. Я забеременела. Нет, не так. Ровно через год после нашей свадьбы произошло крайне радостное событие. У нас родилась двойня. Дастон и Логан. Сыновья, которые даже в этом нежном возрасте мне очень-очень напоминали любимого мужа. От меня же мальчикам достали синие глазенки. Увидев малышей в первый раз, Ладра прослезилась. Ей можно, так как она сама вот-вот должна родить. Любимая целительница Брайана Пирса сделала заявление, от невест придется отбиваться. Может и так, но нам до этого еще дорасти нужно. С Нордом мы общались. И довольно часто. После всех признаний и выяснений отношений стало проще. Много проще. Как рассказал новоявленный брат, Ему действительно легче воспринимать меня еще одной сестрой. Как-то мы вместе с Вардом посетили тот приграничный городок, где когда-то встретились впервые. Я перевела крупную сумму насчет пожилой читы, что предоставила мне крышу над головой. Порядочность и отзывчивость к незнакомой девушке должна быть вознаграждена. Зашли мы к доктору, долечивавшему Ардена. Вард хотел выкупить у него мое украшение. Бабочку доставшуюся некалетя, на память от прежней жизни. Только этот достойный человек отказался брать с нас деньги, вернул без оплаты. Он рассказал, что часто думал о той неизвестной травнице, и ему очень хотелось с ней встретиться. Понять, каким образом девушке удалось вытащить практически с того света тяжелораненого мужчину, какими методами она пользовалась, обсудить их. Узнав, что я Лоррейн, Доктор склонил голову в знак уважения к роду целителей и ко мне лично. В этой поездке Норд был с нами. Брату хотелось увидеть сгоревшую гостиницу, где Николет должна была умереть. Граф Лорейн оценил уважение доктора к семье и посоветовал его дочери выбрать именно столичную академию. Пообещал помочь в случае чего. Там мы когда-то и учились целительству. К слову сказать, через пять лет... Эта девушка станет женой Норда. Из них получится хорошая пара. Уж мне-то вы можете поверить». Общение с отцом Варда и его мачехой сложилось. У нас не было теплых отношений. Но все проходило вполне мирно. Герцог все больше отдалялся от дел, увлекаясь дамами. Однажды после бурного застолья он неудачно выпал из окна собственной спальни и разбил голову о камне. Мачеха утверждала, магическая проверка подтвердила, что в полночь мужчина подскочил с кровати, после чего выпрыгнул из окна со словами «Дорогая, встретимся завтра». Видимо, запамятовал, что лег спать с женой. Через несколько лет после нелепой гибели супруга мачеха вышла замуж за вдовца с малолетними детьми. Мне кажется, эта леди наконец-то обрела свое счастье. Только это не все мои новости, потому как есть одно очень важное событие, без которого мне не хотелось бы завершать свою счастливую историю. Вард видел, насколько глубоко я переживала расставание с бабушкой. Не понимаю как, каким образом и сколько человек трудились над поставленной Орденом задачей, но однажды любимый сделал невозможное. Переместил в наш мир мою бабушку. Так она к нам и попала. В домашнем халате, старательно накручивающие бегуди, чтобы на майские праздники хорошо выглядеть среди своих знакомых. Женщины, они в любом возрасте стараются хоть где-то, но украсить себя. Встреча прошла со слезами. Но я контролировала этот процесс. А то мало ли что могло случиться у бабули. Давление, сердце. К слову сказать, я с радостью применила дар, чтобы подлечить женский организм. И даже заметно омолодить. Родственница словно сбросила груз с двадцатилетней тяжести. И это отмечали все друзья и знакомые. Мне кажется, что сама наша встреча уже положительно повлияла на желание жить дальше. Очень помог Норд, за что я ему бесконечно благодарна. У леди Лорейн Лавровой брат настоял, что связь с его фамилией даст преимущество и закрепит наше родство. Заметно разгладились морщины, а в волосах пропала седина. И никакой косметической магии. Все за счет нашего оздоравливающего дара и полезных процедур. Узнав, что я беременна, бабушка так и вовсе пришла в восторг. «Я рядом. Она нам нужна. Это ли не счастье?» Варт и Норт стали для нее внуками. Я же первое время посмеивалась, когда сиятельные лорды слышали, как их называет заботливая женщина из другого мира. Хочу заметить, что мужчины это оценили и с удовольствием приняли мою драгоценную родственницу в разряд самых близких людей. Я их понимала. Ведь они больше не были последним выжившим Лорейном и признанным бастардом с перспективами. Мы семья, пусть и разбросанная на две империи. Забрав бабушку, я не могла не подумать о своих родителях. Вард подсказал, как лучше это сделать. Им был оставлен артефакт, транслирующий мою проекцию. Увидеть послание могли только двое. Отец и мама. Никто из братьев и сестер. Других родственников не был способен понять, что переливающийся камень имеет необычные свойства. Кстати, запись невозможно сфотографировать или снять на видео, только увидеть родителям, пусть и бесчетное количество раз. Я их люблю, жива, бабушка со мной, и это главное. Все остальное второстепенно. Да, не могу не упомянуть о том, что через какое-то время помолодевшая бабуля привлекла внимание Альфреда Полоса. Он всерьез принялся за ней ухаживать. Изначально я даже не могла и предположить, чем все это закончится. Потому что любимая родственница приняла приглашение Дока посетить театр, прогуляться в городском парке. Однажды я поймала себя на мысли, что они отлично вместе смотрятся и совершенно не как мамочка с сыном. Ровесники. Я надеялась, что все у них сложится хорошо. А в последнее время меня стали посещать подозрения насчет возраста Дока. Почему-то он стал казаться старше, чем я считала эти годы. Надо посоветоваться с Вардом. Вдруг он что-то такое знает, что мне недоступно. Я же не оставила практику. Просто перестала посещать ночные вызовы. Проблематично посылать за мной в дом Маркиза. А первое время сотрудничала с Доком. Очень скоро мечта о собственном приемном кабинете воплотилась в реальность. Сначала муж переживал, что, будучи беременной, используя свой дар во вред детям. Норт и другие целители убедили Ардена, что моя магия не даст малышей в обиду. Ведь прежде всего дар охраняет их, а не пациентов. На прием ко мне потянулось больше беременных. Граф орле просил меня принять роду у его жены, и я не стала отказывать. Эллория изменилась, похорошела. В назначенный день родился малыш, совершенно не похожий на Эдварда Блэка, но удивительно напоминающий маленькую сморщенную копию самого Эрле. Граф не верил мне первые пару секунд, после чего час ошалело носился кругами по особняку, пытаясь вспомнить, когда он умудрился уделить жене то самое внимание, после которого случаются дети. Видимо, Эрле был не совсем трезв, раз подобное ускользнуло от его властной руки. К счастью, возможные негативные последствия для младенца я исправила в самом начале. От Эллории я тоже не скрыла правду, ей та на, на руку в первую очередь. В этот момент намытая и переодетая во все чистая женщина сияющими глазами смотрела на своего сынишку, которого, безусловно, считала самым прекрасным. Думаю, именно под действием момента и безграничного счастья леди обронила. Признаться, миледи, после свадьбы мы были близки не один раз, а два. Про первый я говорила, а второй случился перед тем, как забеременела. В ту ночь сон был глубоким и красочным, а на утро подумала, что все привиделось. Подобные сны действительно иногда посещали меня, но тот был особенным. В нем супруг был нежным и внимательным. Распрашивать дальше не имело смысла. Эрле пригласил известного мага крови, и специалист подтвердил, что именно граф является самым настоящим отцом. Надо ли удивляться, что после выяснения всех обстоятельств Эрле лично прибыл в наш дом и выразил мне свое восхищение и благодарность. Представляю, с каким лицом граф сообщит все это придворному целителю, поставившему мужчине бесплодие. Артефактор Блэк узнал правду от кого-то из Эрле, но за подтверждением примчался ко мне. В управлении к тому времени я уже не работала, поэтому Эдвард застал меня в приемном кабинете. Я выслушала мужчину после чего подтвердила, что младенец действительно на него не похож. И что это к лучшему. Ведь в чем смысл отдавать собственного ребенка чужому человеку? Именно так я и заявила хмурому Блэку. И если умный, то пусть подумает об этом. Всю жизнь смотреть на свое дитя из-за забора – грустная и страшная перспектива. Несколько раз ко мне заходил Террион в Ере, но уже исключительно с обычными болезнями и без криминала. Я рада была его видеть. Все-таки Терри мне очень помогал и не раз приходил на помощь. Хорошими друзьями не разбрасываются, даже если обычная целительница стала герцогиней. Рыжая Сол нашла себе спутника, а потом обзавелась таким же шустрым потомством. И теперь ее веселая семейка проживает с нами. Герцог варт -Арден. Спустя десять лет Вард держал в руках крошечное сокровище, малышку Элис, и никак не мог на нее наглядеться. Любимая жена уснула. Сыновья Логан и Дастон гостили у бабушки, которая умудрилась выйти замуж за Альфреда Полоса. А грозный глава столичной стражи, как и прежде, был готов на все, лишь бы никто не смел причинить боль его семье. Конец. Текст читала Алиса Тверская.